Марго был их времен. Королева Наварская появилась после того, как с чумой было покончено, и празднества при дворе стали особенно пышными. Все любезные кавалеры и дамы, покинув свои замки, по большей части убогие и замшелые, потянулись обратно к единственному месту, где по-настоящему наслаждаются жизнью. Радости поделены между выигрышем денег и тратой денег. Кому посчастливилось в игре, появляется на ближайшем приеме в Лувре нарядным, как ясный день, как утренняя заря или как усеянная звездами лунная ночь. Иные продавали свои замшелые замки, чтобы блистать здесь. Маргарита Валуа самовольно решила, что изгнание ее длится уже достаточно долго — Целых восемнадцать лет. 34 лет от роду рассталась она некогда со своим супругом Генрихом. В этом был повинен не он один. Последняя представительница вымершей королевской династии не могла стерпеть, чтобы другой, хотя бы и ее муж, вступил на престол ее покойных братьев. Она ненавидела его до такой степени, что подослала к нему убийцу. После этого прошло много времени. Кому охота вспоминать о прежних убийцах, о прежней ненависти, даже забытую любовь узнают с трудом. Генрих принял ее, раз уж она явилась, пусть без предварительного уведомления, но с полным сознанием своих прав в качестве последней луа и его первой жены. Он начал с приятельского тона, осведомился о замке Юссон и ее мест пребывания в эти последние восемнадцать лет. Втихомолку он подсчитал, что ей теперь пятьдесят три года, да и по виду не меньше. — Что, Бувер хорошо едят, а? — И любят хорошо, — заявила она с тем задором, который вдруг воскресил все, всю Марго их времен под заплывшими жиром и густо румяненными щеками. Под белокурым париком он узнал подругу щедрых утех своей чувственности. Парфоломеевская ночь предпослала им мрачную тень, сладострастие граничило с мукой. Эта женщина была богиней своего века, прекрасная, блистательная и просвещенная. Случалось, когда проходила процессия, люди забывали поклониться святыне, они поклонялись мадам Маргарите. «И вот чем стала она за это время», — думал Генрих. «А чем стал я?» В замешательстве он принялся уверять ее, что она превосходно сохранилась. Да и вас, ваша любвеобильная натура, уберегла от старости, сказала она, хотя впечатление ее было иным. Он показался ей печальным, мало удовлетворенным своим счастьем и славой. Сама же она теперь была настроена благодушно. Бешеные вспышки страстей были еще возможны, как в этом предстояло убедиться, но по пути злонравия она не пошла. Она сказала Вас! Справедливо называют вечно веселым и вечно влюбленным. Мои глаза не обманывают меня. Вы истинный Верт Галант. Ее глаза остались ласкающими, слова были доброжелательны. Он протянул ей руку, приветствуя ее, мало того, подтвердил, что молодость была хороша. Он и она, король и королева Наварские его маленькие победы, ее маленький двор мус. На это она заявила, что приехала с намерением собрать вокруг себя Академию Просвещенных Умов. К несчастью, средства ее истощились. Он не заставил себя просить. Ей было обещано то, что она на первое время пожелала. Пенсия, дом в Булонском лесу. Однако он поспешил прервать разговор во избежании дальнейших требований. Он боялся, что скажет Ронни, в случае, если еще одна дама глубоко запустит руку в казну. Она со своей стороны удовлетворенно улыбнулась, ибо он оправдал свою репутацию. Игра, женщины и скопидомство. — Теперь я нанесу визит королеве, — заявила она. Она мне близкая родственница по матери, мадам Екатерине. Без Медичи, оказывается, не обойтись. С этими словами она удалилась в наилучшем расположении духа. Министр в вопросе о деньгах оказался сговорчивым. Его небывалая уступчивость к требованиям двора могла бы показаться неправдоподобной. Генриху были известны причины. Дипломаты короля повсюду ратовали за его дело, союзы с Англией и Голландией снова были закреплены. Стоило только умереть герцогу Клевскому, как Габсбург подал бы повод к нападению. Довольно мешкать, мы выступаем. Удар должен быть нанесен неожиданно, почему французский двор предается самым необузданным увеселением. Игра, любовь, и вместо вынужденной бережливости... Пир без конца. Королева Наварская стала главным лицом после своего второго официального приема в Лувре. Прием этот не походил на ее первый скромный визит, когда она попросту вышла из кареты, рискуя не быть принятой. Теперь король в полном параде поспешил навстречу своей прежней супруге до середины нового двора. Королева Мария Медича, окруженная своим штатом, ожидала гостью у подножия лестницы. Всех втайне забавляли обе дамы в торжественность их встреч. Придворным тоже не терпелось привести туловище и конечности в почтительнейшее положение. Марго был их времен, и Генрих сошлись один на один у всех на виду. Получилось очень величественно. Они никак не ожидали, что им будет так горько. Лица застыли в официальной благосклонности. Взглядами, которые не уклонялись, но разобщались, они сказали, «Да, я помню минувшие дни. Нет, я не хочу их возврата». После этого начались развлечения. Играли везде, особенно в арсенале. Мадам Дерони приказала устроить залу для празднеств. Господин Дерони вручил королю для игры кошелек, полный золотых монет. Остальным участникам кошелек поменьше. Все равно они дочисто обобрали короля, ибо у него попутно были другие заботы. Он был неприятный партнер, но, впрочем, скоро забыл досаду из-за проигрыша по причине других забот. Господин Дерони снизошел до шуток, чего за ним никогда не водилось. Перед фрейлинами королевы он поставил два кувшина, один с темным вином, другой с чем-то светлым, что они приняли за воду. А на самом деле это была очень крепкая настойка. Они думали одно разбавить другим и не успели опомниться, как разгулялись вовсю. В своей резвости они были очень милы, все одеты одинаково в посеребренный холст. Королевы и принцессы развлекаются. Так принято было говорить. Но обычно это означало попросту, что предстоит попойка. Мария Медичи появлялась только на балу. Она избегала есть за столом короля. Причины ей лучше было оставить при себе, а не испортили бы веселое настроение. Скорее переходите к балам и балетам. При короле Генрихе Господа научились плясать по-деревенски мимические танцы с раскачиваниями и беготней, выразительные и подвижные. Кто вызовет смех, тот заранее преуспел у своей дамы. Но что все это по сравнению с пышностью спектаклей, лувр, лестница, большая зала, настоящие декорации, костюмы? После лихорадочных приготовлений и интриг с целью попасть на спектакль все места оказываются занятыми. Сам король очутился в сутолоке. Он оглядывается, смотрит, кого следует удалить. Но те, кто вправе этого опасаться, уже нырнули в толпу. Высочайшие особы участвуют в представлении. Им по большей части полагается говорить глупости. Музыка и смена выходов — только предлоги. Все дело и для высших, и для низших в одном — чтобы в чарах золота и сказочных красок на одну ночь казаться тем, чего не достигнешь за целую жизнь, каскадом великолепия, пестрым облаком. Зрители подражают актерам, соперничая в пышности. Они создают феерию не хуже диковинных театральных машин, которые из незримых источников озаряют волшебным светом красавиц на сцене, и каждая становится звездой, розой, жемчужиной. Их опутывают колышащиеся сети, где они изгибают и выпрямляют свои обольстительные тела. Их поворачивают, они показывают другое лицо, маску целомудрия, серебристо-белые, ангельские одеяния облекают обратную сторону явления. Чрезвычайно волнующая перемена, но в конце концов машина перестает давать свет, греза исчезают, Ее сменяет комическая интермедия, верблюды, составленные из нескольких человек. Другие люди непонятным образом сидят на них верхом. Через сцену громыхая катится башня. В каждом окошке турок, размахивающий саблей. К счастью, он бросает в толпу сласти, меж тем, как толстые женщины, на самом деле это обложенные подушками мужчины, с ловкостью акробатов сбивают друг друга с ног. Все вместе при участии зрителей производят адский шум. В заключении длинного спектакля, которым, тем не менее, никто, кроме одного человека, не присытился, все участники к общему восторгу прошествовали по мосту, перекинутому над залой и над шумом. Зрителям представляется случай вблизи подивиться на них или пожалеть их, в зависимости от того, были ли это блестящие вельможи или верблюды, красавицы с гибкими телами или неуклюжие уродцы. Кое-кто припоминал, что видел подобные не менее совершенные увеселения при дворе в Луа. Недаром последняя из этой династии мадам Маргарита была душой всего зрелища. Ей мы обязаны им. Генриху зрелище было не по вкусу, прежде всего из-за воспоминаний. Он весело принимал в нем участие. Даже шествовал по мосту, одетый богом Марсом. Надеялся только, что никто не призадумается над этим нарядом, а главное — испанский посол. Генриху нужно заполнить время, пока пробьет час. Так он порешился своим Рони. Ему необходимо отвлекать европейские дворы, и особенно свой собственный, дабы ни один глаз не следил за стрелкой часов, которая движется неудержимо. Однако в суете и вихре развлечений Генрих испытывал одно желание — быть одному, обдумывать свое дело, накапливать силы, не уставать, чтобы не возникло сомнений. Известно, что в это время охота утомляла его. С давних пор она была для него лучшим отдыхом. Теперь он, сойдя с коня, прямо ложился в постель. Однако неясно, была ли это усталость только телесного свойства. Даже смех обессиливал его в ту пору, хотя он любил пошутить с друзьями. А к друзьям он причислял всех, кто прошел с ним через жизнь. Насчет роли Депернона сомнений нет. Но ведь он такой старый товарищ. Право же, глухого подагрика нетрудно поднять на смех, если искать мишени для шуток. Двор, однако, предпочитал высмеивать честных друзей короля. Маршал Роклор держал свою дрожайшую половину у себя в провинции и никогда не показывал ее, предоставляя догадываться, почему. Быть может, по причине какого-нибудь изъяна, не то она глуха, не то глупа, семейные обстоятельства старого вояки служили неисчерпаемым источником острот. Ничего удивительного, если, в конце концов, насмешки зашли слишком далеко. Уж не потому ли, что при этом присутствовал король? Случилось это однажды вечером в его присутствии, и он помешал Роклору обнажить шпагу. Он взял маршала под руку, и оба покинули общество. «Пожалуй, я чересчур долго вторил их в смеху», — сказал Генрих. Маршал проворчал. «Я осел, что обиделся на шутку». «Генрих, а была ли это шутка? И в кого она метила?» Роклор недоуменно качает головой. «Генрих, вы меня поняли?» Роклор, решившись, «У Депернона здесь слишком много друзей». «Генрих, скажите лучше сообщников?» Роклор, довольно неуверенно, «Сообщников, если хотите». Генрих, оглядевшись по сторонам, — в мой кабинет нельзя. Потайная дверь может быть лишь притворена. Руклор, сир, я слушаю. Достанет у вас бодрости снова выступить в поход? — Как всегда, — сказал маршал через чур громогласно. Он счел вопрос короля коварным. Уж не собираются ли его отставить? Генрих увлек его за выступ стены. — Будьте осторожны, королева, кажется, не спит, она ведь беременна. После нашего путешествия в Савою прошло несколько лет. Вы не замечали, что точный счет можно вести лишь двум третям жизни, а последний уже нельзя? Молодость кажется бесконечной, старость — точно один день. Роклор в виде самозащиты. Мы с храбрым крийоном часто припоминаем, что сделано нами в каждый час вашего последнего похода. И задаемся вопросом, когда же нам снова будет так привольно житься? Генрих. Рад за вас и за храброго крийона, А я? Мне, например, лучше бы не встречаться вновь с королевой Наварской. Роклор убежденно. Женщины для нас крест. Это всегда было и будет истиной. Их надо оставлять дома, для чего война — лучший предлог. Генрих кладет руку ему на плечо, стоит теперь рядом с ним и говорит в пространство. А мы разве с годами становимся приятнее? Трудно отрицать, что и мы под конец можем надоесть. Долгое время мы были законодателем мод и создавали моду, Моду на весельчака, моду на вольнодумца, моду на благодетеля народа Роклор, моду на храбрость, рассудительность, моду на Францию, моду на служение женщинам. Генрих, моду на рогоносцев, словом моду. Как бы ее ни называть, она надоедает, и мы вместе с ней. Люди жаждут противоположности, хотя бы она не сделала их счастливее. Неужто вы думаете, что моему сыну Вандому на пользу итальянский порог? На это маршал не нашел утешения для отца, который имел от прелестной Габриэли именно от нее сына с извращенными наклонностями. Генрих, повернувшись к стене, что я знаю, под чем он подразумевал не только различные способы любви, «Имею ли я еще право на мой великий план?» «Предприятие новое, трудное, вполне реальное, в такую пору жизни, которая приобретает нереальность от дружных желаний убрать меня». Роклор видел минуту слабости. Он понимал больше, чем можно предположить. После краткого колебания он решился, обнял за плечи своего государя, Рука у него при этом дрожала, но он промолвил «Наварра», на ухо своему государю, «мой принц, Генрих Наварра». Король привлек его к себе, обнял за шею, поцеловал в обе щеки. Обратился к нему на «ты», как в давние времена. Произнес роклор: «Ты был всех нас красивее от побрякушек, которые навешивал на себя, особенно в бою». «В бой!» — вскричал маршал. Увидев, что господин его приложил палец к губам, он шепнул, «Там мы не умрем! Скорее здесь!» Генрих посмотрел на него долгим глубоким взглядом. Простецу всегда открыта истина. Нужно быть как можно проще. Сперва оба оглядели все углы и закоулки, не подслушал ли их кто-нибудь. Потом Генрих пошел к себе в кабинет.